А, кстати, выводя в записках это новое лицо на сцену, то есть я говорю про Версилова, приведу вкратце его формулярный список, ничего, впрочем, не означающий. Я это, чтобы было понятнее читателю, и так как не предвижу, куда бы мог приткнуть этот список в дальнейшем течении рассказа. Он учился в университете но поступил в гвардию, в кавалерийский полк. Женился на Фонариотовой и вышел в отставку. Ездил за границу и, воротясь, жил в Москве в светских удовольствиях. По смерти жены прибыл в деревню. Тут эпизод с моей матерью. Потом долго жил где-то на юге. В войну с Европой поступил опять в военную службу, но в Крым не попал и все время в деле не был по окончании войны, выйдя в отставку, ездил за границу и даже с моей матерью, которую, впрочем, оставил в Кёнигсберге. Бедная рассказывала иногда с каким-то ужасом и качая головой, как она прожила тогда целые полгода, одна одинешенька, с маленькой дочерью, не зная языка, точно в лесу, а под конец и без денег». Тогда приехала за нею Татьяна Павловна и отвезла ее назад, куда-то в Нижегородскую губернию. Потом Версилов вступил в мировые посредники первого призыва. И говорят, прекрасно исполнял свое дело. Но вскоре кинул его и в Петербурге стал заниматься ведением разных частных гражданских исков. Андроников всегда высоко ставил его способности. Очень уважал его и говорил лишь, что не понимает его характера. Потом Версилов это бросил и опять уехал за границу. И уже на долгий срок, на несколько лет. Затем начались особенно близкие связи со стариком князем Сокольским. Во все это время денежные средства его изменялись раза два-три радикально. То совсем впадал в нищету, то опять вдруг богател и поднимался. А впрочем, теперь доведя мои записки именно до этого пункта, Я решаюсь рассказать и мою идею. Опишу ее в словах в первый раз ее зарождение. Я решаюсь, так сказать, открыть ее читателю и тоже для ясности дальнейшего изложения. Да и не только читатель, а и сам я, сочинитель, начинаю путаться в трудности объяснять шаги мои, не объяснив, что вело и наталкивало меня на них. Эту фигуру и умолчания я, от неумения моего, впал опять в те красоты романистов, которые сам смеял выше. Входя в дверь моего петербургского романа со всеми позорными моими в нем приключениями, я нахожу это предисловие необходимым. Но не красоты соблазнили меня умолчать до сих пор, а и сущность дела, то есть трудность дела. Даже теперь, когда уже прошло все прошедшее, я ощущаю непреодолимую трудность рассказать эту мысль. Кроме того, я без сомнения должен изложить ее в ее тогдашней форме, то есть как она сложилась и мыслилась у меня тогда, а не теперь, а это уже новая трудность. Рассказывать иные вещи почти невозможно. И именно те идеи, которые всех проще, Всех яснее. Именно те-то и трудно понять. Если б Колумб перед открытием Америки стал рассказывать свою идею другим, я убежден, что его бы ужасно долго не поняли. Да и не понимали же! Говоря это, я вовсе не думаю равнять себя с Колумбом. Если кто выведет это, тому будет стыдно и больше ничего. Глава пятая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 На свете силы многоразличны, силы воли и хотения особенно. И если температура кипения воды и есть температура красного коления железа, тут тот же монастырь, те же подвиги схимничества. Тут чувства, а не идея. Для чего? Зачем? Нравственно ли это, и неуродливо ли ходить в дерюги и есть черный хлеб всю жизнь, таская на себе такие деньжища? Эти вопросы потом, а теперь только о возможности достижения цели. Когда я выдумал мою идею, а в красном-то она и состоит, я стал себя пробовать, способен ли я на монастырь и на схимничество.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 По окончании года, убедившись, что я в состоянии выдержать какой угодно пост, я стал есть, как и они, и перешел обедать с ними вместе. Не удовлетворившись этой пробой, я сделал и вторую. На карманные расходы мои, кроме содержания, уплачиваемого Николаю Семеновичу, мне полагалось ежемесячно по пяти рублей. Я положил из них тратить лишь половину.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 для первоначального оборотного капитала. Без ста рублей начинать невозможно, так как на слишком уже долгий срок отдалился бы даже самый первый период успеха. Кроме ста рублей, у меня, как уже известно, мужество, упорство, непрерывность, полнейшее уединение и тайна. Уединение — главное — Я ужасно не любил до самой последней минуты никаких сношений и ассоциаций с людьми. Говоря вообще, начать идею я непременно положил один. Это непременное условие. Люди мне тяжелы, и я был бы неспокоен духом, а беспокойство вредило бы цели». Да и вообще до сих пор, во всю жизнь, во всех мечтах моих о том, как я буду обращаться с людьми, у меня всегда выходило очень умно, чуть же на деле всегда очень глупо. И признаюсь в этом, с негодованием и искренно. Я всегда выдавал себя сам словами и торопился, а потому и решился сократить людей. Выигрыши, независимость –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 Тайна в том, что надо с оглядкой ставить ногу всей подошвой разом, как можно реже сбиваясь на бок. Выучиться этому можно в две недели, далее уже пойдет бессознательно. Этим способом сапоги носятся в среднем выводе на треть времени дольше, опыт двух лет. Затем начиналась уже самая деятельность. Я шел из такого соображения. У меня сто рублей. В Петербурге же столько аукционов, распродаж, мелких лавочек на толкучем и нуждающихся людей, что невозможно, купив вещь за столько-то, не продать ее несколько дороже. За альбом я взял семь рублей девяносто пять копеек барыша на два рубля пять копеек затраченного капитала. Этот огромный барыш взят был без риску. Я по глазам видел, что покупщик не отступится. Разумеется, я слишком понимаю, что это только случай. Но ведь таких-то случаев я и ищу. Для того-то и порешил жить на улице. Ну, пусть эти случаи даже слишком редки. Все равно главным правилом будет у меня не рисковать ничем. И второе. Непременно в день Хоть сколько-нибудь нажить Сверх минимума Истраченного на мое содержание Для того, чтобы ни единого дня Не прерывалось накопление Мне скажут Все это мечты Вы не знаете улицы И вас с первого шага надуют Но я имею волю и характер А уличная наука Есть наука, как и всякая Она дается упорству Вниманию и способностям. В гимназии я до самого седьмого класса был из первых. Я был очень хорош в математике. Но можно ли до такой кумирной степени превозносить опыт и уличную науку, чтобы непременно предсказывать неудачу? Это всегда только те говорят, которые никогда никакого опыта ни в чем не делали, никакой жизни не начинали и прозябали на готовом. Один расшиб нос, так непременно и другой расшибет его. Нет, не расшибу. У меня характер. И при внимании я всему выучусь. Но есть ли возможность представить себе, что при беспрерывном упорстве, при беспрерывной зоркости взгляда и беспрерывном обдумывании и расчете, при беспредельной деятельности и беготне вы не дойдете, наконец, до знания, как ежедневно нажить лишний двугривенный. Главное, я порешил никогда не бить на максимум барыша, а всегда быть спокойным. Там, дальше, уже нажив тысячу и другую, я бы, конечно, и невольно вышел из факторства и уличного перекупства. Мне, конечно, слишком мало еще известны биржа, Акции, банкирское дело и все прочее. Но взамен того мне известно, как пять моих пальцев, что все эти биржи и банкирства я узнаю и изучу в свое время, как никто другой. И что наука это явится совершенно просто. Потому только, что до этого дойдет дело. Ума, что ли, тут так много надо? Что за Соломонова такая премудрость? Был бы только характер. Умение, ловкость, знания придут сами собою, только бы не переставалось хотеть. Да. Главное ⁇ не рисковать. А это именно возможно только лишь при характере. Еще недавно была при мне уже в Петербурге одна подписка на железнодорожные акции. Те, которым удалось подписаться, нажили много. Некоторое время акции шли в гору. И вот вдруг не успевший подписаться, или жадный, видя акции у меня в руках, предложил бы их продать ему за столько-то процентов премии. Что ж, я непременно бы и тотчас же продал. Надо мной бы, конечно, стали смеяться. Дескать, подождали бы, в десять бы раз больше взяли, Такс, но моя премия, вернее уже тем, что в кармане, а ваша-то еще летает. Скажут, что Эдок много не наживешь. Извините, тут-то и ваша ошибка, ошибка всех этих наших кокоревых, поляковых, губониных. Узнайте истину непрерывности упорства в наживании и, главное, в накоплении сильнее моментальных выгод даже хотя бы и 100 сто на сто процентов. Незадолго до Французской революции явился в Париже некто Лоу и затеял один, в принципе, гениальный проект, который потом на деле ужасно лопнул. Весь Париж взволновался. Акции Лоу покупались на расхват, додавки. В дом, в котором была открыта подписка, сыпались деньги со всего Парижа, как из мешка. Но и дома, наконец, не достало. Публика толпилась на улице всех званий, состояний, возрастов. Буржуа, дворяне, дети их, графини, маркизы, публичные женщины. Все сбилось в одну яростную, полусумасшедшую массу укушенных бешеной собакой. Чины предрассудки породы и гордости, даже честь и доброе имя, все стопталось в одной грязи. Всем жертвовали, даже женщины, чтобы добыть несколько акций. Подписка перешла, наконец, на улицу, но негде было писать. Тут одному горбуну предложили уступить на время свой горб в виде стола для подписки на нем акций. Горбун согласился. «Можно!»